Глава 103, из которой слушатель узнает о том, как Дзинь Гуй, посыпав я другому, сама отравилась, и как встреча со старым другом не принесла прозрения ослепленному Дзя Юйцуню. Итак, Дзялянь явился к госпоже Ван и рассказал ей, что ему было велено. На следующий день он снова побывал в ведомстве чинов. И узнав, как обстоит дело, опять явился к госпоже Ван. «Ты точно разузнал?» – спросила его госпожа Ван. «Если все обстоит так, как ты сказал, то для господина и желать лучшего незачем. Да и мы все будем спокойны. Разве он когда-либо служил в провинции? Если бы генерал-губернатор не написал на него жалобу, негодяи, наверное, погубили бы его». «Почему вы так думаете, госпожа?» – удивился Дзялянь. «Потому что твой второй дядя с самого дня своего отъезда не прислал домой ни гроша», – ответила госпожа Ван. «Он даже брал деньги из дому, но посмотри на тех, кто уехал с моим мужем. Прошло совсем немного времени, а их жены нарядились в золото и серебро. Разве это не говорит о том, что они обманывали твоего дядю и за спиной вымогали деньги?» «Только из-за них господин и пострадал!» «Хорошо еще, что удалось предотвратить скандал!» «Могло случиться так, что не только его самого сняли бы, но и отобрали бы наследственный титул!» «Вы правы, госпожа!» — согласился дялянь «Как только я узнал, что на дядю поступила жалоба к государю, меня обуял страх, и я успокоился лишь после того, как все тщательно разузнал. Лучше бы дядя служил в столице!» Тогда он не знал бы ни забот, ни хлопот, и старой госпоже не пришлось бы беспокоиться. А сейчас все-таки придется рассказать ей. Я это сделаю, проговорила госпожа Ван. А ты еще раз разузнай. Дялянь поддакнул и собрался уходить, как вдруг вбежала перепуганная служанка тетушки Сюэ. Она даже не поздоровалась с госпожой Ван, а сразу вскричала. «Наша госпожа велела передать вам! У нас опять беда!» «Какая беда?» – удивилась госпожа Ван. «Беда, беда!» – только и могла вымолвить служанка. «Глупая!» – рассердилась госпожа Ван. «Если что-нибудь серьезное, объясни толком!» «Нашего молодого господина Сюэке дома нет, а тут случилось такое дело. Моя госпожа просит вас, чтобы вы прислали кого-либо из господ помочь ей!» Госпожа Ван, ничего не понимая, разволновалась. «Говори же, в конце концов, зачем вам мужчины? В чем надо помочь? Умерла наша невестка Дзиньгуй!» — выпалила служанка. «Тьфу!» — Выругалась госпожа Ван. «Туда ей дорога! Стоило из-за этого поднимать шум!» «Если бы она умерла как люди, еще ничего!» — проговорила служанка. «А то она опять натворила безобразий! Госпожа, прошу вас, пошлите туда людей!» «Пусть помогут распорядиться!» С этими словами служанка повернулась, чтобы уйти. Госпожа Ван сердилась, и вместе с тем ей хотелось смеяться. «Эта служанка совсем с ума сошла?» – произнесла она. «Братец дзялянь, не слушай эту дуру! Пойди сам погляди, что там случилось!» Служанка не услышала всего, что говорила госпожа Ван. До ее слуха долетели только слова «Не слушай эту дуру!» И она разозленная убежала. Тетушка Сюэ пребывала в волнении, так как никто не приходил. Как только вернулась посланная во дворец Джунго служанка, она спросила: "Ну, прислала кого-нибудь госпожа Ван? Стоит нагрянуть беде, от родственников никакой помощи не добьешься", ответила служанка. Госпожа не только никого не прислала, но и обозвала меня дурой. Пусть моя сестра не обратила на твои слова внимания, но что сказала жена ее сына? Уж если ваша сестра не хочет вас признавать, что говорить о вашей дочери? – воскликнула служанка. Я даже не стала к ней обращаться. Сестра – это сестра, а дочь мне роднее. Неужели она могла бы отказать мне в помощи? Служанка тотчас же спохватилась. Да-да, вы правы, я сейчас к ней пойду. В это время вошел Дялянь. Он справился о здоровье тетушки Сюэ, выразил ей соболезнования, а затем сказал. «Моя тетя только что узнала, что умерла жена вашего сына, но когда она стала расспрашивать вашу служанку, так говорила что-то невнятное, и тетя не могла ее понять. Она взволновалась и послала меня разузнать, в чем дело и если нужно помочь. Скажите, чем я могу быть вам полезен?» Тетушка Сюэ была так взволнована, что у нее и слезы пересохли. Услышав слова от зяляня, она сказала. «Извините, второй господин, мы доставили вам беспокойство. Я же говорила, что моя сестра очень добрая. Старая корга, моя служанка, не смогла и толком ничего рассказать, и из-за этого чуть не получилось недоразумения. Садитесь, пожалуйста, второй господин, я сейчас все вам расскажу» и, немного помолчав, добавила. «Я послала к вам только потому, что моя невестка умерла нехорошей смертью». «Может быть, она покончила с собой из-за мужа?» высказал предположение Дзялянь. «О, это было бы хорошо!» — воскликнула тетушка Сюэ. «Но она давно так скандалила, что мы не знали, куда от нее деваться. Когда пришла вещь, что Сюэ Паня приговорили к смертной казни, Она немного поплакала, а затем снова, как ни в чем не бывало, стала пудриться и румяниться. Я хотела поговорить с ней, но она меня обругала, и я не стала с ней связываться. Однажды, не знаю почему, она вдруг захотела, чтобы Сянлин жила вместе с ней. Я ей говорю, зачем тебе Сянлин, если ты отказалась от Баочань? К чему терзать девочку, если ты ее не любишь? Но она и слушать меня не захотела и я вынуждена была приказать Сян Лин, чтобы она жила с нею. Бедная Сян Лин не посмела меня ослушаться и перешла к Дзинь Гуй, хотя и была больна. Но совершенно неожиданно моя невестка стала хорошо относиться к девочке, и я только этому радовалась. Когда об этом узнала Баочай, Чай, она высказала опасение. «Боюсь, что здесь кроется что-то недоброе, но я не придала значения ее словам». Первые несколько дней, когда Сянлин болела, невестка сама готовила для нее супы и кормила ее. Но, видимо, у Сянлин несчастная судьба. Однажды, когда деньгу Гуй подавала ей отвар, Сянлин по неосторожности опрокинула чашку и обварила ей руки. Я думала, что теперь она постарается сорвать на девочке свой гнев. Но, к моему удивлению, она даже не рассердилась. Сама подмела осколки от разбитой чашки, вытерла пол, и отношения между обеими по-прежнему оставались дружественными. Вчера вечером Дзиньгуй позвала Бао Чань и велела ей приготовить две чашки супа, заявив, что будет есть вместе с Сяньлин. Через некоторое время в ее комнате поднялся шум. Сначала кричала Бао Чань, потом, шатаясь, вышла Сяньлин, призывая на помощь. «Я поспешила туда и вижу». У невестки из носа идет кровь. Сама она, схватившись руками за сердце, бьет ногами и катается по полу. Напугалась я до полусмерти. Начала ее окликать, она не отвечает, немного подергалась и скончалась. Я сразу поняла, что она отравилась. Баучань, рыдая, набросилась на Сянлин с кулаками и стала обвинять девочку в том, что она отравила свою госпожу. Но я прекрасно понимаю, что Сянлин ни в чем не виновата. Да и как она могла отравить Дзиньгуй, если была больна и даже при желании не могла бы встать с постели? Однако Бао Чань продолжал твердить свое. «Ах, второй господин, что мне оставалось делать?» Я вынуждена была приказать старухам связать Сянлин и передать ее под присмотр Бао Чань, а слугам велела запереть ворота». Мы из Баоцинь всю ночь не смыкали глаз, и как только утром открыли ворота в вашем дворце, я сразу послала служанку сообщить о случившемся своей сестре. «Второй господин, вы умный человек. Скажите, как быть?» «В семье Ся уже знают об этом?» — спросил Дзялянь. «Пока нет», — ответила тетушка Сюэ. «Прежде чем сообщать им, я хотела выяснить обстоятельства дела» по моему прежде всего следует донести властям сказал дялянь разумеется мы все подозреваем баучань ведь другие станут недоумевать почему именно она отравила свою хозяйку если же обвинить Сянлин, значит мы выгораживаем преступницу тут появились женщины служанки из дворца Жунго, и разговор прервался пришла вторая госпожа баучай сообщили они Хотя дзялянь был лишь сыном старшего дяди Бао Чай, он не стал прятаться, как полагалось по этикету, ибо много раз видел Бао Чай в детстве. Бао Чай вошла, поздоровалась с матерью, поклонилась дзяляню, а затем направилась во внутренние комнаты, где жила Бао цинь Тетушка Сюя вошла туда следом за ней и рассказала, что у них произошло. Если вы, матушка, приказали связать Сянлин, то не значит ли это, что вы уверены, будто она отравила деньгуй?» Выслушав мать, спросила Баучай. «Вы ведь сами говорите, что суп готовила Баучань. поэтому прежде всего следовало связать Баучань и допросить ее. Кроме того, нужно сообщить о случившемся властям и семье ся». Рассуждения дочери показались тетушке Сюэ вполне разумными, и она поделилась ими с Дялянем. «Вторая сестрица права». То же согласился дялянь. Я сообщу в ведомство наказаний, пусть они расследуют дело. Но если отпустить Сянлин и связать Баучань, могут получиться осложнения. Я, собственно, приказала связать Сянлин вовсе не потому, что подозреваю ее в преступлении, возразила тетушка Сюэ. Я просто боялась, что поскольку она больна и ее несправедливо обидели, она может расстроиться и покончить с собой. Это означало бы еще одну смерть. Только из этих соображений я велела связать ее и передать под присмотр Баучань. И все же этим вы сыграли на руку Баучань, заметил дялянь. Если вы считаете, что Сянлин следует освободить, освободите ее. А если Бао Чань следует связать, свяжите. Ведь только они знают, что в действительности произошло. Прикажите своим людям успокоить Сянлин. Тетушка Сюэ приказала отпереть дверь, а Баучай послала пришедших с ней женщин помочь служанкам связать Баочань. Когда они вошли в комнату, то увидели, что Сянлин плачет на взрыд, а Баочань посмеивается. Как только Баочань поняла, что ее собираются связать, она подняла страшный шум. Однако служанки из дворца Джунго, не обращая на нее внимания, набросились и крепко связали. Между тем был послан человек, чтобы сообщить о случившемся семье Ся. Прежде семья Ся никогда не жила в столице. В последнее время положение их пошатнулось, и они переехали сюда, так как мать желала быть поближе к дочери. У матери и помимо дочери, был еще непутевый приемыш, который промотал почти все свое наследство и постоянно ездил за подачками в семью Сюэ. Деньгуй была ветренной и легкомысленной, и дня не могла обойтись без мужчины. Когда она мечтала о Сюэке, она не подпускала к себе никого. Но, потерпев неудачу, она стала подумывать о своем названном брате. Он был еще невинным юнцом, и Деньгуй решила соблазнить его. Всякий раз, когда она приезжала домой, она старалась привлечь внимание молодого человека. Вот и сейчас, когда приехал слуга из семьи Сюэ, молодой человек подумал, «Интересно, что он привез?» Но когда слуга сообщил, что барышня отравилась, он вышел из себя, стал метаться и причитать. Мать Зеньгуй разразилась рыданиями. «И почему моя девочка, попав в их семью, вдруг отравилась?» Обезумев от слез, она хотела бежать к дочери вместе с сыном, но никак не могла дождаться, пока подадут коляску. Семья Ся принадлежала к купеческому сословию, но сейчас, когда они разорились, где уж было думать о соблюдении приличий и этикета? Таким образом, приемный сын направился вперед, а мать в сопровождении старухи-служанки последовала за ним. Добравшись до места, где стояли наемные коляски, Старуха ся вскочила в одну из них и приказала ехать как можно скорее. Едва коляска остановилась у дверей дома Сюэ, старуха, ни с кем не поздоровавшись, бросилась в комнаты и запричитала «Дитя мое родное!». Дялянь в это время уехал в ведомство наказаний, и дома оставались только тетушка Сюэ, Баочай и Баоцинь. Они в жизни не видывали ничего подобного. Ошеломленные столь бесцеремонным вторжением, они словно онемели и только молча глядели на старуху. Понемногу придя в себя, они хотели объяснить матери Дзиньгу и как все произошло, но та даже не стала их слушать и только выкрикивала. «Что хорошего видела моя девочка у вас? Вы ей жить не давали и так скандалили и ругались, что муж сбежал из дому?» Вы отправили в тюрьму моего зятя, чтобы моя деньгу и век не видела его. Мало того, что вы чувствуете поддержку своих могущественных родственников и творите всякие бесчинства, вы еще возненавидели мою дочь. Это вы велели ее отравить, а теперь говорите, будто она сама приняла яд. Почему же она приняла яд?» С этими словами она бросилась на тетушку Сюэ, и та попятилась назад. «Лучше бы поглядели на дочь, а потом узнали обо всем у вашей Баучань, оправдывалась тетушка Сюэ. «Сначала выясните, как было дело, а потом оскорбляйте». Баучай и Баоцинь прятались во внутренней комнате, так как со старухой Ся был ее приемный сын. Они не могли выйти заступиться за тетушку Сюэ и очень волновались. К счастью, в это время появилась жена Джо жуя присланная к госпожой Ван. Увидев какую-то старуху, которая тыкала пальцем прямо в лицо тетушки Сюэ и бронила ее, жена джоу сразу догадалась, что это мать Дзиньгуй. Приблизившись к женщине, она сказала. «Вы мать Дингуй, не так ли? Ваша дочка отравилась сама. Госпожа Сюэ никакого отношения к этому не имеет, и зря вы на нее нападаете». Но мать Дингуй схватила тетушку Сюэ за руку и продолжала кричать. Говорите, как вы убили мою дочь! Дайте мне посмотреть на нее! Можете смотреть сколько угодно, но только не распускайте руки, сказала жена Джоу Жуя, отталкивая мать деньгу и от тетушки Сюя. Приемный сын старухи Ся возмутился, подскочил к жене Джоужуя и закричал. Зачем бьешь мою мать? Думаешь, если семья дзя могущественна, тебе все сойдет? Он схватил стул и замахнулся на жену Джоу-Жуя. Служанки, находившиеся в это время вместе с Баучай во внутренней комнате, прибежали на шум. Опасаясь, как бы жена Джоужуя не пострадала, они толпой ввалились в комнату и подняли невообразимый шум. Мать Дзиньгу и ее приемный сын разошлись вовсю и возмущенно кричали. «Мы знаем, что вы надеетесь на своих родственников», «Но раз наша деньга умерла, нам теперь все равно, не запугайте!» Старуха бросилась на тетушку Сюэ, и служанки ничего не могли поделать. Недаром говорят, кто решился биться насмерть, тому и десять тысяч храбрецов не страшны. Но в этот момент, когда скандал принял угрожающие размеры, вошел Дзялянь, сопровождаемый семью или восемью слугами. Он распорядился выставить за дверь сына старухи Ся, а затем сказал, «Прекратите скандал! Если у вас есть какие-либо претензии, говорите толком! Надо прибрать помещение, сейчас придут из ведомства наказаний и производить следствие!» При виде мужчины, который вошел в сопровождение слуг и прикрикнул на нее, Мадзингу сразу притихла. Она не знала, какое положение Дзялянь занимал во дворце Джунго. Ее встревожило, что сына схватили слуги. Услышав, что должны прийти из ведомства наказаний, она стала просить показать ей труп дочери. Поднимая весь этот скандал, она и не подозревала, что все уже известно властям. Тетушка Сюэ обезумела от страха, а жена Джоу-Жуэ сказала. «Она даже не взглянула на дочь, а сразу начала оскорблять госпожу. Мы стали ее успокаивать». Но тут вбежал какой-то нахал, и в присутствии молодых женщин начал выражаться самыми непристойными словами. «Неужели на него не найдется управы?» «Нечего с ним церемониться», — закричал Зялянь. «Он мужчина и должен знать свое место. Чего он полез в дом, где находятся женщины? Или он думал, что мать без него не сможет осмотреть тело умершей? Наверное, хотел что-либо украсть. Всыпьте ему как следует». Слуги бросились выполнять приказания. А жена Жуя, пользуясь тем, что в комнате собралось много людей, говорила матери Дзиньгуй: Госпожа Ся, вы ничего не знаете. Спросили бы сначала, как все произошло. Мы считаем, что ваша дочь отравилась сама или ее отравила баучань. На всякий случай, эту баучань мы связали. Почему вы не взглянули на тело своей дочери, не расспросили людей? а сразу стали клеветать на невинных. Разве мы допустили бы, чтобы молодая женщина ни с того ни с сего отравилась? Ваша дочь в последнее время чувствовала себя не совсем здоровой, и ей захотелось, чтобы Сянлин жила вместе с нею. Вот почему мы и велели Сянлин посадить под стражу. Мы как раз ждали, чтобы вы приехали и сами увидели, как ведомство наказаний будет производить следствие». Мать и убедилась, что никто ее не поддерживает, и последовала за женой Джоу Жуя в комнату дочери. Увидев, как та, вытянувшись, лежит на кане, вся покрытая пятнами, старуха не выдержала и вновь разрыдалась. Баучань, увидев мать своей госпожи, стала причитать. «Наша барышня относилась к Сянлин как к своей подруге, взяла ее жить к себе». А та этим воспользовалась и отравила ее. В это время успели собраться все господа и слуги из дома Сюэ. Врешь, закричали они, услышав слова Баочань, не ты ли готовила тот суп, которым вчера вечером отравилась твоя госпожа? Суп готовила я, подтвердила Баочань, и даже разлила его по чашкам, но потом мне пришлось по делу отлучиться, и, может быть, Сянлин встала и подсыпала туда отравы? Услышав это, мать Дзингу и бросилась на Сянлин, но люди загородили ей дорогу. «Судя по всему, — сказала тетушка Сюэ, — она отравлена мышьяком, но у нас в доме его не было. Независимо от того, кто отравил мою невестку, они мышьяк где-то взяли. Люди из ведомства наказаний дознаются, кто виновен. А пока положим покойную как следует. Пусть представители властей произведут следствие». Баучай предупредила служанок. «Сейчас сюда придут мужчины. Осмотрите все и уберите женские вещи». Женщины начали уборку и случайно на Кане под матрацем обнаружили сложенную пакетиком бумажку. Мать и подняла ее, осмотрела, но так как в бумажке ничего не оказалось, бросила ее на пол. «Вот вам доказательство, воскликнула Баочань. «Этот пакетик мне знаком». «Нам докучали крысы, и моя госпожа в последний раз, когда ездила домой, попросила брата купить яду. Вернувшись, она положила отраву в ящик для украшений. Конечно, Сянлин это видела, утащила отраву и подсыпала госпоже. Если не верите, загляните в ящик с украшениями, там наверняка лежит мышьяк». Мать Дзиньгуй последовала ее совету, но когда открыла ящик, там ничего не оказалось — кроме нескольких серебряных шпилек для волос. Куда же девались все остальные украшения? изумилась тетушка Сюэ. Баучай велела осмотреть сундуки и шкаф, но все они оказались пустыми. Кто же мог взять вещи жены моего брата? удивилась Баучай. Придется допросить Баучань. Мать Дзингуи была пристыжена, но так как тетушка Сюэ стала допрашивать Баучань, она сказала, «Ведь вещи принадлежали не ей, а госпоже. Откуда она может что-либо о них знать?» «Не говорите так», — возразила ей жена Джоужуя. «Мне известно, что Баочань постоянно находилась при своей госпоже. Как же она может не знать?» Баочань понимала, что отвертеться и свалить вину на кого-то ей не удастся. Поэтому она сказала, «Откуда я могла знать, что берет с собой госпожа, когда ездит домой?» «Уважаемая госпожа!» — скричали хором служанки, обращаясь к матери Дзиньгуй. «Это Баочань украла вещи вашей дочери, довела ее до смерти, а теперь клевещет на нас. Приедут власти производить расследование, мы так и заявим». Баочай, между тем, велела своим служанкам передать Зяляню. «Не выпускайте из дому никого, кто приехал из семьися. В это время мать Дзиньгуй обрушилась на Баочань. «Стерва, не распускай язык! Когда это было, чтобы моя дочь привозила домой какие-нибудь вещи?» «Вещи-мелочь», — возразила Бао Чань. «Главное, кто ответит за смерть моей госпожи?» «У кого найдут ее вещи, тот и будет отвечать», — заявила Бао Цинь. «Нужно сейчас же сказать второму господину Дзяляню, чтобы он допросил молодого господина Ся и узнал, как тот покупал мышьяк» и мы сообщим об этом ведомство наказаний. «Баучань с ума спятила!» — воскликнула взволнованная мать Деньгуй. «Зачем моей дочери понадобился мышьяк? Конечно, мою деньгу отравила Баучань. Мне понятно, когда другие сваливают всю вину на меня!» — раскричалась Баучань. «Но как вы можете обвинять меня? Разве не вы постоянно подучивали мою госпожу, чтобы она безобразничала и скандалила, «Разорила семью мужа, а потом ушла от него, захватив с собой все свои вещи, и вышла снова замуж за хорошего человека. Ну, говорите, было такое?» Мать Зиньгуй не успела ответить, как жена Джоу-жуя подхватила слова Бао-чань. «А ведь это ваша служанка, или вы и ей не верите?» «Я к ней относилась как следует». Скрежища зубами от злости, закричала мать Дзиньгуй, обрушиваясь на Баочань. «Ты что, хочешь свести меня в могилу? Вот придут чиновники, я скажу, что мою дочку отравила ты!» Баочань от гнева выпучила глаза и закричала. «Пусть сейчас же отпустят, Лин. Не незачем губить невинную девочку, уж я-то знаю, что отвечать на суде!» Однако Бауча велела освободить Баучань и сказала ей, «Ты ведь девушка правдивая. Зачем тебе что-то скрывать? Если у тебя есть что сказать, говори открыто, лучше сразу все выяснить». Баучань боялась попасть под суд и не заставила себя долго просить. «Моя госпожа каждый день с затаенной обидой говорила мне», стала рассказывать Баучань, «почему моя матушка оказалась настолько слепа, что выдало меня замуж не за второго господина Сюэка, а за этого негодяя и дурака Сюэпаня. Я охотно отдала бы свою жизнь за то, чтобы хоть один день пожить со вторым господином. После этого она особенно возненавидела Сянлин. Я сначала не понимала, к чему она клонит, но затем увидела, что она подружилась с Сянлин. Мне это показалось подозрительным. Я была уверена, что это не сулит для Сянлин ничего хорошего. «Но разве я могла предположить, что суп, который мне было велено приготовить вчера, предназначен для того, чтобы совершить преступление?» «Что ты плетешь?» — вскричала мать Дингуй. «Если Дингуй хотела отравить Сянлин, как же получилось, что отравилась она сама?» «Сянлин, ты обычно все ела, что давала тебе госпожа?» — спросила Баочай. «В первые дни после того, как я перешла жить к госпоже», «Я себя так плохо чувствовала, что не могла поднять головы с подушки», — стала рассказывать Сянлин. «Когда госпожа поила меня отварами и супами, я не смела отказываться. Однажды, когда она поднесла мне суп, я хотела подняться, но случайно выбила чашку из ее рук, и суп расплескался по полу. Мне было очень неудобно, что госпоже по моей вине приходится подтирать пол, а вчера госпожа велела мне съесть супу». Аппетита у меня не было, но отказаться я не могла. Сделав над собой усилие, я поднялась на постели и собралась есть, но тут у меня закружилась голова. Тогда сестра Баочань убрала чашку, и я этому обрадовалась. Только закрыла я глаза, как госпожа сама стала есть свой суп и велела мне есть. Я через силу сделала два глотка. Все так и было, я правду говорю, перебила Баочань. Вчера госпожа велела мне приготовить две чашки супа и заявила, что будет есть вместе с Янлин. Я рассердилась и подумала, разве Янлин достойна того, чтобы я для нее готовила? И я нарочно высыпала в одну чашку целую пригоршню соли. На чашке я сделала метку, намереваясь отдать ее Янлин. Но как только я стала подавать суп, моя госпожа позвала меня и сказала, чтобы я наняла коляску, так как она собирается домой. Я поспешила выполнить ее приказание. Когда я вернулась, то увидела, что чашка с пересоленным супом стоит перед госпожой. Я испугалась, что если госпожа съест соленый суп, она рассердится на меня. Однако в этот момент госпожа куда-то вышла. Я воспользовалась этим и поставила на место этой чашки другую, предназначавшуюся для Сянлин. По-видимому, так предопределила судьба. Вскоре госпожа вернулась, взяла чашку, которую я поставила перед ней, и приказала Сянлин, чтобы она ела из другой. Сянлин не заметила, что суп пересолен, и выпила его. Госпожа тоже выпила все до дна. Я про себя смеялась, представляя, какую минус состроит Сянлин, когда будет есть пересоленный суп. Мне и в голову не приходило, что госпожа хочет отравить ее. Разве я могла подумать, что, пользуясь моим отсутствием, Она подсыплет мышьяку в чашку Сянлин. Я не представляла себе, что произойдет, если я обменяю чашки. А теперь, выходит, я сама же себе навредила. Все призадумались, но дело было так ясно, что тут же отдано было распоряжение служанкам освободить Сянлин и уложить ее в постель. Но об этом мы больше рассказывать не будем. О том, как Сян Лин получила свободу, мы пока упоминать не будем. Речь пойдет о том, как мать Дзинь Гуй, не удовлетворившись рассказом Бао Чань, продолжала шуметь. Тетушка Сюэ и другие считали, что в смерти Дзинь Гуй виноват приемный сын старухи Ся. «Не спорьте зря!» – послышался из-за двери голос Дзяляня. «Лучше приведите дом в порядок. Сейчас прибудут чиновники из ведомства наказаний». Старухася и ее сын взволновались не на шутку. Боясь, что они будут наказаны, они взмолились перед тетушкой Сюа. «Мы поняли, что всему виной поведение Дзиньгуй. Она сама угодила в ту яму, которую рыла для других. Госпожа, мы просим вас, замните это дело. Ведь если ведомство наказаний начнет расследование, и вам будет неудобно». «Нет», — заметила Баучай, — «в ведомство наказаний уже сообщили». И мы ничего не можем сделать. Если госпожа Ся хочет замять дело, пусть сама поговорит с чиновниками, предложила жена Джужуя. Мы мешать не станем. Джалянь припугнулся на старухи Ся, и тот охотно согласился выйти навстречу чиновникам, чтобы предотвратить расследование. После этого тетушка Сюя приказала купить гроб и похоронить умершую. Но об этом мы не рассказываем. Возвратимся к Дзя Юй Цюню, который недавно был повышен в звании, получил должность правителя округа Цзинь Джао и ведал сборами налогов. Однажды он выехал из столицы на обследование вновь запаханных земель и проезжал через уезд Джидзи, добравшись до переправы стремительного течения, где ему предстояло переправиться через реку. Он в ожидании паромщиков приказал остановить Паланкин. Неподалеку от реки высился небольшой храм с полуразвалившимися стенами, из-за которых виднелось несколько древних, словно покрытых сединою сосен и кипарисов. Дя вышел из Паланкина и направился в храм. У стен стояли статуи богов, позолота на них облупилась и весь храм как-то покосился. Возле главного храмового строения стояла плита со следами иероглифов, разобрать которые было невозможно. Дзя Юйцуню захотелось пройти вглубь храма, но ему бросилась в глаза камышовая хижина, примостившаяся под сенью кипариса, через раскрытую дверь которой виден был монах, сидевший с полузакрытыми глазами на циновке и предававшийся созерцанию. Дзя Юйцунь вошел в хижину и внимательно поглядел на монаха. Ему показалось, что он уже видел этого монаха, но сразу не мог вспомнить где. Слуги Дзя Юйцуня хотели окликнуть монаха, но Юйцунь сделал им знак молчать. Он медленными шагами приблизился к монаху и позвал: «Почтенный отец». Монах приоткрыл глаза и беззвучно рассмеялся. «Вы по какому делу ко мне, уважаемый начальник?» «Проезжая через эту местность по делам службы, я узнал, что вы в совершенстве постигли святое учение», отвечал дзя Юйцунь. «И мне захотелось послушать ваши наставления, которые рассеяли бы мое невежество». «Само собой разумеется, что прийти можно лишь из какого-то места», с усмешкой отвечал монах. «А уйти можно только в каком-нибудь направлении». Дзя Цунь сразу понял, что этот монах необычный, и поэтому, низко поклонившись ему, спросил. «Святой отец, в каких местах вы начали свою праведную жизнь и почему построили себе здесь хижину? Как называется этот храм? Сколько в нем людей? Неужели для вас не нашлось священных гор, где вы могли бы познавать истину и заниматься самоусовершенствованием? Почему вы остановились на перекрестке дорог?» «Ведь и в Хулумяо, тыкви горлянке можно обрести покой», — отвечал монах. «Зачем же строить для себя жилье в знаменитых горах? Можно позабыть название храма, но плита с надписью будет существовать. Зачем искать себе попутчиков, если тень следует за тобой? Или вы уподобились людям, которые весь смысл жизни видят в строках? Нефрит в шкатулку заключен, оценки ожидает». «Заколка в ларчик заперта, взлететь она стремится!» Дзя Юйцуню нельзя было отказать в догадливости и проницательности, и когда он услышал упоминание о Хулу -Мяо, а затем параллельные фразы о заколке и нефрите, ему сразу припомнилась встреча с Джейн Инем. Он еще раз внимательно присмотрелся к монаху, И заметив, что тот внешностью ничем не отличается от дженьши Иня, отпустил сопровождавших его слуг и, обращаясь к монаху, сказал: Вы, наверное, господин Джень, что истинное и что ложное? усмехнулся монах. Пора вам знать, что все считающееся истинным является ложью, а все ложное истинной. Услышав слово дзя ложный.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 но мне не удавалось встретиться с вами. Я уже думал, что недостоин такой встречи. Как я счастлив, что увидел вас. Умоляю вас, святой отец, просветите меня в моем невежестве. Если вам не трудно, я просил бы вас переехать в мое убогое жилище, которое находится неподалеку отсюда, чтобы я мог с утра до вечера слушать ваши наставления». Монах встал, совершил перед зя ответную приветственную церемонию и произнес. «Изо дня в день я сижу на своем молитвенном коврике и не знаю, что находится между небом и землей за пределами моей хижины. Я не понимаю ничего из того, о чем вы говорите, почтенный начальник». С этими словами монах снова опустился на место. Опять Дзяю и Цуня охватили сомнения. «Если это не Джэнь Шиинь, то почему монах так похож на него? Мы с Джэнь Шиинем расстались 19 лет назад, но лицо монаха в точности напоминает его. Я уверен, что это Джэнь Шинь, только он не хочет вспоминать о прошлом. Мое высокое положение не подействовало на него, поэтому не стоит заводить разговор о его жене и дочери». Подумав так, он вслух произнес: «Вы не желаете вспоминать о прошлом, святой отец, и я могу только сожалеть». Цзя Юйцунь хотел распрощаться с монахом, но в этот момент вошел один из его слуг и сказал: «Господин, уже вечереет, надо скорее переправляться». Цзя Юйцунь не знал, как быть, но в этот момент монах заговорил: «Поспешите с переправой, почтенный начальник!».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 Он увидел, что к нему со всех ног бежит человек. Если вы не знаете, что произошло, слушайте следующую главу.